Увидя играющую компанию, он незаметно для занятых своим делом игроков, не снимая ни шляпы, ни плаща, вошел в комнату и остановился за спиной одного из понтеров. Молодой человек этот был князь Голицын, хороший приятель Пушкина и прочих лиц, бывших в комнате. В то время он был в числе многочисленных почитателей девицы Рассетти, принадлежавшей к лучшим украшениям петербургского общества по замечательной красоте, пленительной любезности и светлому уму должно заметить что дня за два до описываемого вечера голицын находился в том же обществе которое сошлось теперь на даче черной речки выиграл около тысячи рублей именно у банкомета державшего теперь банк и что выигрыш этот остался за ним в долгу голицын подошедший к столу простоял несколько минут все-таки никем не замеченный, и, наконец, взявший со стола какую-то карту, бросил ее и закричал «Ва-банк!». Все подняли глаза и увидели со смехом и изумлением нежданного гостя в его странном костюме. Начались приветствия, но банкомет, озадаченный ставкой у Голлицына, встал и, отведя его немного в сторону, спросил «Да ты на какие деньги играешь? На эти?» или на те. Под этими он разумел ставку нынешнего вечера, а под теми свой долг. Голицын ответил ему, это все равно. И на эти, и на те-те-те. Игра продолжалась, но Пушкин слышал ответ Голицына. Те-те-те его очень забавляло, и он шуття написал стихи. «Полюбуйтесь же вы, дети!» Как в сердечной простоте Длинный фирс Играет в эти Те-те-те и те-те-те. Черноокая Росетти В самовластной красоте Все сердца пленила эти Те-те-те и те-те-те. О, какие же здесь сети Рок нам стелит в темноте. Рифмы, деньги, дамы эти Те-те-те. И те-те-те. Рассказанный здесь анекдот и стихи Пушкина сообщены нам самим Голицыным, кому они были адресованы. Лонгенов. Примечание. Фирс, прозвище князя Голицына. Я ехал с Вяземским из Петербурга в Москву. Дельвик хотел проводить меня до царского села. 10 августа 1830 года, поутру, мы вышли из города. Вяземский должен был нас нагнать по дороге. Дельвик обыкновенно просыпался очень поздно. В этот день встал он в восьмом часу, и у него с непривычки кружилась и болела голова. Мы принуждены были зайти в низенький трактир. Дельвик позавтракал, мы пошли далее. Ему стало легче, головная боль прошла, он стал весел и и говорлив Пушкин. 10 августа 1830 года. Выехали мы из Петербурга с Пушкиным в дилежансе, обедали в царском селе Ужуковского. В Твери виделись с Глинкою. 14 числа утром приехали в Москву. Князь Вяземский. Пушкин вовсе не был лакомка. Он даже, думаю, не ценил и нехорошо постигал тайн варенного искусства но ны иные вещи был он ужасный прожора помню как в дороге съел он почти одним духом двадцать персиков купленных в торжке. моченым яблоком также доставалось от него нередко князь вяземский пушкин в городе живет у меня если вы будете ему писать то вот мой адрес москва в доме князя вяземского в чернышевском пиулке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 князь Владимир Голицын. — А скоро женится твой мудрый господин, Никита? Осталось месяц лишь гулять ему один.